Глава двадцать шестая «Ты согласна?» Илья удивлённо приподнял брови. Они выгнулись домиками, а кожа лба собралась в горизонтальные морщинки. Получилось такое комичное выражение лица, что Оля чуть не засмеялась, но сдержалась. Она вообще не понимала себя. Илья истерзан душой, говорит ей о страшных подозрениях, а она спокойна. Неужели её действительно не волнует, кто отец ребёнка? «Да. Где ты планируешь делать тест?» «Есть два варианта. Бровки-домики встали на место. Сергей Викторович предлагает сделать его сам через служебные каналы. Но я ему не доверяю. Чтобы обелить имя отца, он может и подтасовать результаты. А второй вариант через мою юридическую консультацию. Мы, бывает, решаем такие вопросы. Я предлагаю сделать тест в нашем областном центре. «Поедем сегодня с Винкой и все решим. Эта процедура будет официальной, и сомневаться не придется ни в чем». «Господи, Оля, я даже не надеялся, что ты согласишься». Илья растерянно протянул к девушке руки, но она сделала шаг в сторону. «Извини, я просто хочу, чтобы ты исчез из нашей жизни. Если я не позволю тебе сделать тест, ты не отстанешь, правда?» «Да», — разочарованно опустил глаза Илья. Он надеялся, что между ними наступило шаткое перемирие, а это всего лишь... «Я не могу узнать, где находится лаборатория, используя сотрудников моей больницы. Сам понимаешь, возникнет много вопросов, пойдут сплетни, а нам еще здесь жить. Тебе придется искать самому через интернет». «Думаю, это несложно. Сейчас появились платные клиники. Вот и отлично». Пока Илья разыскивал лабораторию... Оля позвонила в неврологическое отделение, где лежала мама, и предупредила, что заберет ее вечером. Потом она написала маме сообщение. Сослалась на срочные дела по работе. Наконец она освободилась. Илья смотрел на нее и ждал сигнала. «Ты не хочешь немного отдохнуть? Ночь наверняка была бессонная». «Ничего, еще успею. Хочу скинуть этот груз с плеч». «Оля, я точно знаю, что не набрасывался на тебя, как безумный на выпускном бале. Но все равно тоже хочу сдать материал на анализ. Зачем? Почему тебя так смущает сходство? У вас совершенно разные черты лица. Венька похож на меня. У меня тоже светлые глаза, посмотри внимательно. И синева там есть. А если я сделаю вот так?» Оля подошла к зеркалу, втянула щеки и повернулась к Илье. «Есть даже запятая слева». «Ага, есть», — засмеялся Илья. «Ты ее еще нарисуй. В общем, где находится лаборатория, я узнал. Ехать надо сейчас. Они берут материал на анализ только до обеда. Ты готова?» Оля кивнула и побежала собирать венку. Через пятнадцать минут они уже выехали на трассу и катили к городу. Мальчика пристегнули сзади в надежде, что сотрудники ДПС их не остановят и не оштрафуют из-за отсутствия детского сиденья. Илья готов был и штраф заплатить, он прихватил с собой деньги, оставленные воинской частью на похороны. Там оказалась приличная сумма, но мама не могла к ним прикоснуться. Даже спрятала конверт в постельное белье подальше от глаз. Мягко урчал мотор, тихо играла музыка, и вскоре Илья заметил, что голова Оли качается. Он посмотрел на нее, девушка задремала. Он осторожно просунул ей руку под шею и повернул голову на бок. Оля почмокла губами, пошевелилась, устраиваясь удобнее, но не проснулась. «Веня, ты не шуми, пусть мама отдохнет, ладно?» Илья посмотрел в зеркало и встретился глазами с ребёнком. Мальчик согласно кивнул. В следующий час ехали почти в полной тишине. Только Венька о чём-то разговаривал с тоботами. В незнакомом городе Илья немного попетлял по улицам, не зная дороги. Он отключил навигатор, боялся разбудить Олю, поэтому просто смотрел на указатели. Можно было ещё спросить у прохожих, но из тех же соображений он не останавливался. Когда нашел лабораторию, вздохнул облегченно и припарковался. Стоило машине прекратить движение, как Оля открыла глаза. Чуткий сон дежурной медсестры мгновенно улетучился. «Приехали?» «Да, беревеньку пошли». В регистратуре долго объясняться не пришлось. Видимо, тест на определение отцовства стал обычным делом. Илья оплатил процедуру, и их провели в кабинет, где у Веньки и Ильи взяли мазок со слизистой щеки. А вот зубная щетка... Мама перед отъездом дала все же Илье щетку отца. Вызвала улыбку. Пришлось сказать, что хозяин щетки умер две недели назад и сам приехать не может. Медсестра в регистратуре что-то говорила, что без разрешения родных она не может, не имеет права и так далее и тому подобное. Пришлось Илье все же звонить Сергею Викторовичу и просить помощи. Как он не хотел этого делать. Проблема уладилась быстро. Материал для теста они сдали, можно было возвращаться домой и ждать результат. Они вышли из здания и остановились на подъездной аллее, не зная, что делать дальше. Оля и Илья молчали. Венька поглядывал на них, но тоже не решался заговорить. Неловкая пауза, возникшая между ними, затянулась. Спас положение мальчик. «Я есть хочу!» – заявил он. «Вы ребенка кормить собираетесь?» «Ой!» – засуетилась Оля, как все матери, помешанные на здоровье сына. «Что делать?» «Не вопрос. Пойдемте в кафе и пообедаем. Оля, где здесь есть уютное местечко?» «Так, чтобы недорого было и вкусно? Не знаю». «Не обязательно недорого. Деньги еще остались. Главное, чтобы вкусно накормили. Тогда недалеко от республиканской больницы есть хорошее кафе. Оно по дороге к выезду из города, так что нам по пути». «Вот и здорово». Через пятнадцать минут они искали свободное место на стоянке. В кафе пик обеденного времени уже прошел. Народу было мало, и они быстро нашли свободный столик на веранде. Заказ принесли почти сразу. Видимо, они выбрали самые популярные блюда. Еле молча. Илья несколько раз пытался завязать беседу, но Оля смотрела в тарелку и не отвечала. Пока они ждали заказанный десерт, Венька убежал на горку. Детский городок находился в нескольких шагах. Илья вышел в туалет. Оля осталась одна. Она потягивала ароматный кофе и наблюдала за сыном. Мальчик успел познакомиться с детьми и показывал им своих тоботов. «Привет, коллега!» Голос рядом раздался настолько внезапно, что Оля вздрогнула и уронила вилку на пол. Она подняла глаза. Напротив нее стоял и широко улыбался Олег Борисович. Зелёные глаза лучились весельем и радостью от неожиданной встречи. Не спрашивая разрешения, он сел за стол. «И что моя лапуля делает одна так далеко от посёлка?» Засюсюкал он, вальяжно устроившись на стуле. «Ты после смены пошла домой, и вдруг... Что я вижу? Оленька в городском кафе». Доктор протянул через стол руку и хотел схватить олину ладонь, Но она быстро убрала ее на колено. Ее чуть не передернуло от омерзения. В душе заплескалась паника. А вдруг сейчас вернется Илья? Что о ней Олег? Как она объяснит, почему вместо того, чтобы забирать маму из больницы, она поехала в город? А потом новая мысль накрыла ее волной. Олег Борисович не простит, если увидит Илью. Он сам рассчитывает поживиться ее телом и не потерпит рядом с ней соперника. «Я приехала по делам», – тихо сказала Оля, молясь, чтобы Илья еще немного побыл в туалете, но в то же время понимая, что без него она не отвяжется от хирурга. «Раз мы так внезапно встретились, может, прогуляемся?» «Я приехала не одна». «А с кем?» – Анисимов оглянулся. «С сыном. Он на горке катается». Оля махнула в сторону детской площадки. «А мы и его с собой возьмем?» «И как я объясню Веньке, с кем он будет гулять?» «Ну, придумаем что-нибудь». Оля видела, как из коридора, где были расположены туалеты, вышел Илья. Не глядя в ее сторону, он направился к Веньке, о чем-то с ним поговорил и повернул назад. Только теперь он заметил, что на его месте кто-то сидит. Илья бесшумно подошел к их столику и наклонился за вилкой. Поднял ее и аккуратно положил на тарелочку. Оля наблюдала за ним, и видела, как напряглись его губы, как по скулам заходили желваки от едва сдерживаемого гнева. «Простите, но это мое место», сказал он, тронув за плечо Олега Борисовича. Тот повернулся, и мужчины встретились взглядами. Оля заметила, как внезапно изменилось лицо доктора Анисимова. Его буквально перекосило от злости. Красиво очерченный рот скривился, Ноздри распахнулись, как у скаковой лошади во время старта. Белки глаз налились краской. «Господи! Дьявол воплоти! Угораздило же меня с ним связаться!» «Чье это? Мое! Ты кто, фуфил?» Олег Борисович встал, расправил плечи, видимо, рассчитывая, видимо, рассчитывая поразить соперника своей статью. Но рядом с высоким Ильей он потерялся и сник. Оля переводила глаза с одного мужчины на другого, не зная, стоит вмешаться или пустить ситуацию на самотёк. «Я Илья Шереметов», – холодно ответил Илья. «Давний друг Оли. А вы кто? Хотя, погодите, это вы мне помощь оказывали, когда я потерял сознание, правильно?» «А, это тот рыбачок придушенный. Понятненько», – протянул Анисимов, но злое выражение лица не смягчилось. «Друг. Дружок, значит». Он посмотрел на Ольгу. «Быстро ты, однако, приятелей себе заводишь. И откуда ты вылез такой заметный?» Олег подозрительно окинул взглядом Илью. «Может, выйдем? Поговорим. Без свидетелей». «Успокойтесь. Олег Борисович, это мой одноклассник. Мы когда-то за одной партой сидели. Случайно встретились в больнице после шести лет расставания. Вот и решили поговорить». «Вспомнить былое», — перебил ее Олег. «Так? Так. А что, нельзя?» – вскинулся Илья. «Ну-ну». «А что, сразу не поговорили?» – продолжил допрос Анисимов. «Зачем надо было две недели ждать? Или ты все это время хвостом передо мной и перед ним крутила?» «Оля, я ничего не понимаю», – растерянно посмотрел на девушку Илья. «Кем тебе приходится этот человек?» «Никем. Просто коллега. Он врач, а я медсестра приемного покоя. Вот и все». Оля чувствовала, как от неловкости щеки заливает краска. Будто и вправду ее муж застукал с любовником. Но главное, она переживала, что мелочный хирург обязательно разнесет сплетню по всей больнице. Что она, вместо того, чтобы забирать мать из стационара, гуляет за сотню километров от родного поселка с кавалером. А если мама узнает? «Оля как представила, что маме снова станет хуже!» «Застонала!» «Так, мужики!» — встала она. «Вы что тут, как петухи, перья распустили?» «Я Олег Борисович!» — она повернулась к хирургу. «Свободный человек. С кем хочу, с тем и встречаюсь. А вы в этом кафе как оказались?» Перевела она стрелки на Анисимова. «Я тоже по делу. Жду. Человечка одного!» Олег смутился и отвел глаза. «Наверняка очередную пассию», — подумала Оля и уже смелее пошла в наступление. «А этот человек не потеряет вас?» «Подождет», — грубо ответил доктор. «Только как-то это странно получается, Олечка. Утром ты строила глазки мне, а после обеда с одноклассником встречаешься». «Я строила вам глазки?» — чуть не захлебнулась слюной Оля. Она поймала странный взгляд Ильи и поняла, надо с этим больничным козликом что-то делать, иначе он испортит ей жизнь. «Вы ничего не путаете? Кто меня затащил в кабинку? Разве я вас?» Она смело пошла грудью на хирурга, и тот стал отступать, пока не наткнулся на соседний столик. На них уже обращали внимание посетители. Боковым зрением Оля видела, как от стойки бара к ним направляется официант. «Оля!» Я не понял, что утром произошло. Схватил ее за локоть Илья и остановил. «Кто тебя затащил в кабинку? Какую кабинку?» Оля чувствовала, как дрожит его рука, а пальцы больно сжимали локоть. «Пусти меня. Ты делаешь мне больно». «Ой, прости, я не хотел». Илья отдернул пальцы и теперь растерянно смотрел то на Олега Борисовича, то на Олю. «Что вы ко мне пристали? Оба! Убирайтесь!» Оля уже кричала, доведенная до бешенства двумя мужиками, ни один из которых не имел никакого права предъявлять к ней претензии. — Кто вы такие? Ты? — она резко повернулась к Илье. — Бросил меня шесть лет назад на произвол судьбы. — А ты? — теперь она стояла лицом к хирургу. — Вообще женат. Что ты меня преследуешь? Иди к жене и детям. Или мне самой сообщить им, какой их отец и кормилец козел? «У вас что-то случилось?» — подбежал с вопросом официант. «Все в порядке», — попытался сгладить ситуацию Олег Борисович. «Дама немного не в себе, вот и разбушевалась». Он повернулся к девушке и тихо сказал. «Одну безотцовщину уже состряпала. Теперь вторую хочешь сделать?» «А мама об этом знает?» Неизвестно, чего хотел добиться такой фразы хирург, но он взбесил Олю окончательно. «Что? Я состряпала? Ты вообще думаешь, что мелешь? Или твоя башка опилками набита?» Оля схватила со стола чашку с недопитым кофе и с размаху выплеснула его на хирурга. Теплая коричневая жидкость попала на лицо, прокатилась по белой рубашке Олега Борисовича и потекла по брюкам. Хирург закрыл лицо руками и стал быстро смахивать с ресниц кофейную гущу. На веранде наступила звенящая тишина. А потом... А потом она взорвалась разными голосами. Кричали посетители за соседними столиками. Те, кто сидел в обеденном зале, сорвались с места и выбежали на улицу. Кто-то даже снимал на телефон. Илья пытался удержать доведенную до бешенства Олю, так как она все норовила схватить со стола то нож, то вилку. Подлетевший официант, наученный горьким опытом многочисленных банкетов, соображал быстрее. Он смахнул все приборы на пол и откинул их подальше ногой. Потом парень закрутился вокруг хирурга и стал вытирать салфетками его брюки, но все время попадал по причинному месту, и Олег с визгом подпрыгивал. Оля, после долгого терпения, взорвавшаяся как порох, неожиданно остановилась. Она смотрела, как извивается Олег, как брезгливо стряхивает с белоснежной рубашки остатки гущи, и вдруг засмеялась. Официант посмотрел на нее, потом на своего подопечного, у которого на брюках именно в междуножье расползлось пятно, и тоже хихикнул. Илья, ничего не понимая, растерянно оглянулся и увидел, что посетители улыбаются. «Дядя описался!» Вдруг рядом раздался голосок Веньки. Мальчик, увидев с площадки, что вокруг мамы собралась толпа людей, прибежал к столику и круглыми глазами смотрел на взрослых. Эти слова будто послужили сигналом – Зрители взорвались смехом, только Олег Борисович стоял с надутым лицом и шевелил губами. «Ладно, мужик, бывает!» Хлопнул его по плечу байкер в кожаных штанах и, бряцая подковами на сапогах, пошел к стоянке, где редком были припаркованы мотоциклы. За ним потянулись и его друзья в татуировках. Каждый парень прикладывался то к спине, то к руке, то к плечу хирурга. У кафе притормозила белая «Ауди». Канисимову подлетела стройная дамочка и захлопотала вокруг него, не понимая, что случилось. Оля взяла сына за руку и тоже пошла к машине. У она остановилась и окликнула Илью, стоявшего столбом и смотревшего ей вслед. «Мы долго тебя ждать будем? Поторопись!» Она видела, как Илья расплатился и побежал следом, но чувствовала, что пока не может поднять на него глаза. Она злилась, но не на индюка-хирурга, а на себя. «Что подумает обо мне Илья? Скажет еще, что истеричка». Как только Илья их догнал, она повернулась к нему лицом и силой сказала. «Прости меня за некрасивую сцену. Я обычно так себя не веду. Стараюсь сдерживаться, хоть в груди все клокочет. Но сегодня вы вдвоем просто вывели меня из себя. И как не прийти в бешенство, когда этот гад прохода не дает? И ты туда же!» «А я что?» — пробормотал Илья, открывая дверь машины. — Ничего, достали вы меня, мужики, сил нет. — Я тоже достал, — пискнул Венька. — Господи, только не ты, ты мое солнышко, ты мой свет в окошке. Оля села сзади, пристроила Веньку рядом и крепко обняла. Она покачивала сына, пока он не задремал, а потом откинулась на подлокотник и закрыла глаза. — Хочу ехать так долго-долго и чтобы дорога не кончалась, и чтобы рядом сидел Венька и Илья.